Глава тридцать Прося водителя остановить машину такси в первом удобном месте после получаса езды, Варя заверила себя в том, что этого требовала осторожность. Макаров мог запомнить номер машины, благодаря чему ее уже вскоре найдут, и у водителя выведают, к какому месту он отвез девушку. Поэтому, желая быть осмотрительной, Варя собиралась пройти несколько кварталов пешком и около ближайшего торгового центра найти припаркованное такси хотя в большей степени девушке сейчас нужно было отстудить мысли, бездумно подставляя лицо прохладному дуновению ветра, а не сидеть в машине с затхлым воздухом, прогретым печкой и впитавшим в себя запах бензина. Расплатившись за поездку и созвонившись с Матвеем, чтобы сказать, что девушка сама доберется к дому Демьяна, Варя выскочила на промерзлый тротуар, закрывая за собой дверцу машины. Торопливым шагом, огибая других прохожих, так же, как и Варя, идущих по узкому тротуару, девушка далеко не сразу поняла, почему эти люди то и дело кидали на нее долгие взгляды, изредка даже замедляя ход и оборачиваясь в сторону Вари. Только начав неистово дрожать от холода, она осознала, что забыла в ресторане свое пальто, из-за чего на этом зверском холоде среди всех людей, кутающихся в свои пуховики и пальто, она значительно выделялась, шагая под снегом лишь в одном платье, ткань которого не спасала от мокрых осадков и низкой температуры. Желая согреться и, будучи больше не в состоянии находиться на холоде, Варя юркнула в первый попавшийся супермаркет. Найдя самый безлюдный уголок, которым оказался отдел с бытовой химией, Варя зашла за стеллажи, и первым делом, увидев несколько пропущенных вызовов от помощницы Романова, она подрагивающими пальцами набрала сообщение Виктории, в котором говорила, что ей пришлось уйти из ресторана, и если девушка уже приехала туда, ей тоже лучше уезжать. Скользя взглядом по скудному выбору стиральных порошков, виднеющихся на полках, Варя набрала Демьяна, и как только на экране возник мужчина, она выпалила. «Я только что встретила Макарова!» Слова были сказаны громче, чем следовало, поэтому хмурая пожилая женщина, как раз зашедшая в отдел бытовой химии, неприязно посмотрела на девушку, но тут же отвернулась, обращая внимание на пластиковые бутылочки с жидким мылом. «Черт, это такой ужас! Я вообще не ожидала его увидеть!» Рассеянно залепетала Варя, приглаживая пальцами мокрые от снега волосы. «Успокойся и расскажи подробнее, что у тебя произошло». Демьян, судя по всему, куда-то ехал, сидя на пассажирском сидении, поскольку Варя увидела часть салона машины. Но при этом, несмотря на холод штатов, окно автомобиля было открыто, являя за собой вечерней улицы. Мужчина, убрав от губ сигарету, выдохнул дым в окно и опять посмотрел на Варю. Скорее всего, Демьян понял, что девушка находилась в супермаркете, поскольку, прищурив взгляд, увидел за ней стеллажи с продукцией и услышал звучный голос, оповещающий об очередной акции через динамики. Но заострять на этом внимание не стал, ожидая от Вари полного рассказа. «В общем, я сегодня договорилась с Викторией встретиться в ресторане, но она опаздывала», — начала Варя, расхаживая из одной стороны в другую. Буквально через минуту к ней прицепился охранник, посчитавшей девушку-блогершей, снимающей видео об их супермаркете. Варя чуть не выругалась, услышав догадку охранника, кому вообще нужно видео об их супермаркете. — У нас запрещена видеосъемка! — грозно оповестил мужчина в форме. Раздраженно цокнув на эти слова, Варя, не желая тратить время на объяснение, просто перевела разговор на обычный звонок, выключив видеосвязь, после чего, продолжая рассказывать Демьяну о случившемся, перешла в более людный отдел с едой для домашних питомцев. Поскольку охранник от нее не отставал, все считая, что Варя опять начнет снимать на видео их товар. Если бы на улице не было так холодно, она бы уже давно вышла из маркета. Будучи нервной и слегка встревоженной, девушка рассказывала слегка скомкано но все же постаралась более-менее внятно донести до мужчины то, что произошло. Она ожидала от Демьяна любой реакции, но никак не думала, что ее рассказ покажется мужчине забавным. — Я обязательно куплю для тебя кроличью лапку. Удача тебе не помешает, — сказал Демьян, судя по голосу, улыбаясь. После этих слов он объяснил, что почти сразу после того, как Варя оказалась в его доме, Романов кидал Макарову обманки, по которым его люди могли предположить, что девушка больше не находилась в Москве. Более того, Демьян делал так, что они, думая, что Варя в одном городе, и выезжая туда за ней, тот же ловили другую обманку, по которой девушка находилась чуть ли не в другом конце страны. Все это стало возможным благодаря поддельным документам, ведь подчиненные Макарова были осведомлены о том, где их можно сделать. И в первую очередь они пошли к поддельникам, где получили наводку, в дальнейшем преследуя Марию Волкову. По их информации, именно под этим именем теперь скрывалась Варя. Как Демьян сказал, Макаров должен был думать, что Варя сейчас вообще в Латвии, ведь последняя обманка была брошена туда, и именно в этой стране сейчас находились люди Андрея в поисках девушки. То есть Макаров действительно не ожидал увидеть Варю в одном из ресторанов Москвы. Девушке же явно повезло зайти туда в один день и в один час с Андреем. Москва – город не маленький, и подобное стечение обстоятельств, веющее диким невезением для Вари, показалось Демьяну чертовски занятным. — Зачем ты это делал? — спросила Варя, имея в виду обманки. — Мой дом не неприступная крепость. Если бы я не повел Людей Макарова по ложному следу, не прошло бы и двух суток, как он узнал бы что-то у меня, — объяснил Демьян. Но им не было скучно, а это вполне неплохое развлечение. После слов мужчины Варя ненадолго замолкла, уперев взгляд в грязный от развода в пол, но уже вскоре она закрыла глаза и, сжав в ладони телефон, мысленно назвала себя бесполезной дурой. Наверное, Демьян, не желая, чтобы девушка беспокоилась, вообще многое ей не рассказывал но за последние два месяца потратил немало сил для того, чтобы Макаров ее не нашел, перед Варей создавая мнимую видимость того, что все хорошо. Понимая это, девушка чувствовала невероятную благодарность к Романову, но в тот же момент ее начинала сгрызать совесть и чувство собственной никчемности. Она для Демьяна малознакомая девушка, которой он решил помочь просто потому, что ему хотелось это сделать, и еще потому, что Варя ему приглянулась как человек. Но бесконечно полагаться на Романова Варя не могла. Он и так сделал очень много для нее, в то время как сама девушка сегодня даже объясниться с Макаровым толком не смогла и сбежала при первой удачной возможности. Понимая, что ей уже стоит полагаться на себя, Варя заверила Демьяна в том, что доберется до дома самостоятельно, и мужчине не следует звонить своим телохранителям, чтобы они приехали за Варей. Да и самому мужчине не следовало волноваться. Романов обмолвился, что этой ночью вылетит обратно в Москву. Но Варя отрицательно покачала головой и с уверенностью сказала, что Демьяну не следовало менять своих планов. «Я сейчас ловлю такси и скоро буду дома», сказала Варя, выходя из супермаркета. Она опять перешла с Демьяном на видеосвязь, поскольку разговаривать с ним как-либо иначе ей было жутко непривычно. Возможность видеть его при общении уже стала необходимостью. «Ты долго будешь это делать?» Демьян покачал головой, вновь намекая на то, что девушке будет лучше, если за ней приедут люди-мужчины. «Нет, я уже вижу одну машину!» Варя отодвинула телефон вбок и посмотрела в сторону заезда на парковку. Туда как раз заехало такси, но девушка еще не знала, свободна эта машина или нет, поэтому просто смотрела на нее, ожидая, когда автомобиль припаркуется. «Так, она свободна!» – кивнула Варя, увидев, что с нее вышел мужчина, предварительно заплатив за поездку. «Все, я еду в твой дом. Я тебе позже перезвоню». Водитель удивился замерзшей и промокшей девушке, но все же довез ее до поселка. Расплатившись за поездку, Варя перешла через ворота, поговорив с охраной. Мужчинам на пропускном пункте пришлось созваниваться с телохранителями, находящимися в доме Романова, чтобы узнать, что Варя действительно сейчас там жила. Ведь пропускной карты девушка не имела, и до этого момента им на глаза не попадалось. Пока она шла по тротуару, бегущим вдоль первой улицы, Девушку нагнала машину, в которой ехал Матвей и Дмитрий. Сев в автомобиль, чтобы проехать всего лишь две оставшиеся улочки, Варя заметила, что у одного мужчины была разбита губа, а второй почти не шевелил правой рукой, все время придерживаясь за плечо. Варя не понимала, зачем Макаровы телохранители, ведь если он за считанные секунды успел нанести мужчинам телесные повреждения, просто раскидывая их в стороны. Но охрана нужна была для того, чтобы защищать людей от Андрея, а не наоборот. Перекинувшись с мужчинами парой слов, девушка, когда они уже подъехали к дому Демьяна, вышла из машины и поплелась к крыльцу. Ранее она злилась и негодовала, но холод погоды подействовал на нее утомляюще, вмиг остужая пожар мыслей. Поэтому, будучи измотанной и боясь заболеть, Варя вяло разделась и пошла к ванной комнате, собираясь согреться с помощью горячей воды. Очень долго она просидела в ванной, в голове раз за разом прокручивая все слова Андрея. Она закрывала глаза и старалась не думать о Макарове. Но все равно перед глазами видела мужчину в подробностях, вспоминая мимику его лица и движения рук. Даже выйдя из ванной комнаты и забравшись под одеяло, Варя не смогла выгнать из головы мысли о Макарове. Больше всего на свете она жалела о том, что не дала ему еще хотя бы одну пощечину. Он их заслужил. Девушка, путаясь в собственных мыслях, словно в ворох из путанных веревок, не сумела понять, в какой момент ее сознание растворилось в сонливости, и она была поглощена темнотой, но раздражающее жужжание телефона услышала даже через пелену сновидений. Перекатившись под одеялом, она, не открывая глаз, дотянулась рукой до тумбочки и пальцами поддела смартфон, при этом чуть не упустив его на пол. Сильно щурясь от яркого света, исходящего от экрана телефона, Варя как провела по зеленому значку пальцем и приложила телефон к уху, при этом все еще кутаясь в теплое одеяло. «Прости, я забыла перезвонить тебе». Хрипло пробормотала Варя, затуманенным взглядом поглядывая на электронные часы, стоящие на тумбочке. В полной темноте цифры высвечивали десять часов вечера, и Варя, все еще плохо соображая, задалась вопросом, почему Демьян в такое время не спал. В Бостоне должно было быть не больше шести утра. Хотя он же не спал по ночам. «Я пришла к тебе домой и почти сразу заснула». Вяло потеряв веки тыльной стороной ладони, пробормотала девушка, пытаясь не заснуть. «Так, значит, ты все это время жила в доме Романова?» Ледяной тон с рычащими нотками, отдаленно напоминающий злость. «И какие же отношения вас связывают?» Вся сонливость тут же улетучилась, и Варя резким движением, словно одеяло полыхнула огнем, скинула его с себя, садясь на кровати. Затаив дыхание, она убрала от уха смартфон и посмотрела на экран телефона, на котором высвечивался неизвестный номер, а не тот, который принадлежал Демьяну, что девушка с просонья сразу понять не смогла. Кончики пальцев начала покалывать, и по спине волнами пробежал холодок, тоже прильнув к горлу и, поднявшись выше, сжав виски в своих цепких лапах. Голос Макарова Варя узнала сразу, и в первую секунду, забыв, как дышать, и практически не двигаясь, она от внезапно возникшей в сердце паники собиралась отключить звонок, но с трудом сдержалась и даже сделала несколько глубоких вдохов, пытаясь унять будоражащую разум дрожь. «Откуда у тебя мой номер телефона?» — спросила Варя, онемевшими пальцами убирая с лица спутавшиеся пряди волос. Этот вопрос первым пришел ей в голову, но особого значения он уже не имел. Запомнив номер такси, Макаров мог узнать и телефон Варе. Даже то, что он теперь знал, где жила девушка, особого недоумения не вызвало, хоть и удивило. Демьян так долго скрывал Варю, но стоило ему один раз уехать — И Варя попасться на глаза Андрею, как он в тот же день, схватившись за одну нить, вышел и на все остальное, сплетая их в один клубок. Все же девушка сама по себе была ужасно бестолковой, за что она тут же начала корить себя. — Какие отношения связывают тебя с Романовым? — с нажимом спросил Андрей, и у Вари тут же создалось впечатление — что, несмотря на то, что они разговаривали по телефону, она сейчас находилась на допросе и от пагубной злости Макарова ее защищала лишь расстояние, разделяющее их. «Отличные! Нас связывают отличные отношения!» фыркнула девушка. Она нащупала на стенке кнопку и, нажав на нее, включила свет. Разговаривать с Макаровым в темноте она не могла, поскольку голос Андрея, забирающийся в ее сознание, вырисовывал перед глазами девушки лицо мужчины. При свете ей было немного легче. «Он замечательный друг и мужчина. Как человек он намного лучше тебя», — едко зашипела Варя. «Ты с ним встречаешься?» Уже этот вопрос был задан с ощутимым гневом и напряжением в голосе. «Тому ублюдку в ресторане ты сказала, что у тебя нет мужчины». «Черт, да не встречаюсь я ни с кем!» — взвыла девушка, раздраженно подняв голову. Она вообще не понимала, почему продолжала этот разговор и какого черта Макаров давил на нее с этими вопросами. Зачем он вообще позвонил так поздно и первым делом начал расспрашивать о том, какие у Варя отношения с Демьяном. Какой-то нелепый разговор у них получался. Все же Варе следовало сразу отключить телефон, но горечь, сковав Варю, заставила ее выговориться. «Ты, сволочь, отбил у меня любое желание начинать отношения с мужчинами. Хотя ты же не поверишь мне». Я же, по твоему мнению, шлюха и сплю со всеми подряд. Наверное, думаешь, что я и к Демьяну легла в постель. Серьезно? То есть просто дружить с ним я не могу? Ну, конечно, я же способна только на то, чтобы ноги перед мужиками раздвигать. О какой дружбе может идти речь?» Ненадолго повисло тягучее молчание, во время которого Варя услышала лишь то, как Макаров несколько раз шумно выдохнул, будто пытаясь успокоиться. И по ту сторону телефона послышался гулкий стук, будто что-то упало. «Я не считаю тебя шлюхой». Уже более спокойно на выдохе сказал Андрей, после чего опять ненадолго замолчал. «Почему ты сегодня убежала?» «Мы не договорили». «Почему я убежала?» Задыхаясь от возмущения, переспросила Варя. На этот вопрос у нее было сотня ответов. Но не желая впадать в истерику, она среди них всех взяла лишь один. «Потому что нам...» И «Не о чем разговаривать». «Нет, есть о чем», — не согласился Андрей. Все же голос у него был красивым, глубоким и бархатным, чертовски завораживающим, и от этого Варе только сильнее хотелось поскорее закончить этот разговор. Слишком цепко он впивался в ее сознание и как-то неоднозначно действовал на девушку, взбудораживая и одновременно утихомиривая ее гнев. «Я хочу тебе многое сказать». «Говори, я тебя слушаю». Варя хотелось ответить иначе. Сказать, что ее не интересует то, что Андрей хочет ей сказать, после чего без лишних слов выключить телефон. Но это было бы трусливым поступком незрелого человека. А Варя собиралась вести себя достойно. Андрей ей хотел что-то сказать? Опять оскорбить или перейти к угрозам? Хорошо. Девушка его выслушает и обязательно найдет, что ему ответить. Я не хочу говорить это по телефону. Давай завтра встретимся и нормально поговорим. «Ты издеваешься?» – Варя распахнула глаза, опуская уголки губ в кислом выражении. «Если ты хочешь мне что-то сказать, говори сейчас. Ни о какой встрече не может быть и речи». «Варя, ты не сможешь прятаться вечно», – Макаров говорил спокойно и размеренно, но от такого человека, как он, подобные слова не могли прозвучать иначе, как угрозы. «Романов больше не скроет тебя от меня». Эта фраза была произнесена с рычащими нотками, которые мужчина уже вскоре унял, вновь спокойно произнося следующие слова. «Но сегодня я уже говорил, что не буду тебя похищать, и за все время, что мы были в ресторане, я тебе ничего не сделал, и ни одной угрозы в твою сторону не озвучил. Я не причиню тебе вред и не ограничу твоей свободы. Я лишь хочу поговорить с тобой, или ты так сильно боишься меня?» Этот вопрос был уже словно вызов, который подействовал на Варю, словно извержение вулкана, наполняя ее разум гневом. «Я тебя не боюсь! Я тебя ненавижу!» Вспыхнув, прошипела Варя, после чего выключила звонок и кинула телефон на край кровати. Макаров еще несколько раз звонил девушке, но уже вскоре она выключила телефон, хоть с той ночью заснуть так и не смогла. Рано утром Варю ожидал очередной сюрприз, который она не могла назвать приятным. Около въезда в поселок охрана остановила четыре больших фургона с доставкой, не пропуская их за ворота. Доставщики твердили, что их наняли для того, чтобы доставить то, что находилось в фургонах для Логиновой и Варвары. Но телохранители Демьяна посчитали, что будет лишним впускать их в поселок. Это небезопасно. Матвей Первым пошел туда, но вернулся буквально через десять минут, сказав, что в фургонах лишь цветы. Их отправитель не являлся тайной. Все четыре водителя с уверенностью сказали, что были наняты Андреем Макаровым. Варя, недоумевая в сопровождении телохранителей Демьяна, пошла к воротам, тут же удивленно раскрывая глаза. Двадцать девять букетов. Просто невероятно огромное количество цветов. Все необычайно красивые и пестрые. Но в каждом из них была небольшая записка с некоторыми словами. «Всего лишь одна встреча, я больше не прошу». Эти записки портили цветы, делая их ненавистными для Вари. Хотя она и без этих бумажек не стала бы принимать букеты. Почему вообще Макаров таким странным образом настаивал на встрече? Зачем эти букеты? В них яд? Девушке стало жаль цветы. Кто-то из водителей обмолвился, что в каждом букете 251 цветок. И собирали их с пяти магазинов, чтобы успеть к утру. Такая красота, потраченная впустую. А ведь какие-то парни могли с любовью подарить их своим девушкам. Пока Варя ходила около фургончиков, наблюдая за тем, как телохранители Демьяна разговаривали с водителями фургончиков, ей в голову пришла странная мысль. Двадцать девять букетов. Ровно двадцать девять дней она пробыла в плену у Макарова. Неоднозначное совпадение, ставшее для Вари неприятным, ведь в один момент она по потайные мысли девушки, которых она слушать не хотела. Их не было в доме ни больше получаса. В таком охраняемом поселке за такой короткий период времени не могло ничего произойти. Но ну, когда Варя с мужчинами вернулась в дом, девушка в своей комнате прямо на кровати увидела три таких же огромных букета. «Какого черта?» – оторопела, прошептала Варя, почти сразу выбегая из комнаты, чтобы побыстрее добраться до Матвея. Она сразу поняла, что те фургоны были лишь для отвлечения внимания, и пока мужчины с Варей находились около них, приоритетным для себя считая защиту девушки – В дом кто-то залез, и Варя не была уверена в том, что этих людей больше в нем не было. Камер видеонаблюдения в доме Демьяна не было, а камеры с улиц поселка ничего не показали. Пока мужчины обыскивали дом, а Варя сидела в доме телохранителей вместе с Матвеем, он ей сказал, что, скорее всего, люди Макарова залезли в дом через восточную часть забора, прилегающую к концу поселка. Это единственное слабое место, которое обычно охранялось, но из-за приехавших фургонов осталось без присмотра. Но это не отменяло того, что эти люди знали, где находилась комната девушки. Несмотря на то, что Макарову только вчера стало известно о том, где пряталась Варя, он уже обладал немалой информацией. Андрей не человек. Он точно чудовище. Девушка не отрицала того, что, возможно, Андрею уже было известно о том, что Демьян в свое время подкинул ей телефон, оставив его на кровати Варе. Тот помощник садовника слишком внезапно уволился, и это могло показаться подозрительным Андрею. Таким образом, Макаров также показывал, что может прорваться в дом Романова. Если бы те люди остались в доме, они бы могли схватить Варю. И, действуя обдуманно, забрали бы ее из дома Демьяна. То, что Макарову это под силу, девушка не сомневалась. Но нет, этот ублюдок просто оставил чертовы цветы. Чего он добивался? Хотел запугать Варю? Девушку трясло от злости. Как же сильно ей надоело все это. Почему Макаров просто не оставит Варю в покое? Как долго это будет продолжаться?» Закипая и негодуя, Варя включила свой телефон, на котором тут же высветилось множество непринятых звонков от Макарова. Злясь еще сильнее, она набрала его номер и, дождавшись, когда Андрей ответит, сказала, «Хочешь поговорить, ублюдок? Хорошо, давай поговорим». Это было крайне необдуманное решение, принятое под влиянием злости, но Варя ни грамма не сомневалась в его правильности. Демьян, от Матвея узнав о случившемся – Сказал, чтобы штат охраны срочно увеличили. И более того, Романов в срочном порядке возвращался в Москву. Слишком много затруднений и хлопот Варя принесла ему. А все почему? Потому что ей временами не хватало решительности. Девушке еще тогда в ресторане не следовало убегать. Она должна была объясниться с Макаровым и поставить точку. Но она этого не сделала о чем сейчас сожалела, и была настроена на то, чтобы на этот раз поступить правильно и, наконец-то, заставить Андрея отвязаться от нее. Понимая, что Макаров не сможет ей ничего сделать в людном месте, Варя назначила встречу в том ресторане, в котором она позавчера пила кофе. Также, не желая тянуть время, она сказала, что подъедет туда ближе к обеду. Обсудив все немногочисленные нюансы, несколькими короткими фразами Варя закончила звонок и кинула телефон на кровать, на покрывале которой все еще были Лепестки тех цветов. Букеты унесли, но следы от них остались. Так и на душе девушки осталась горечь от происшедшего, несмотря на то, что все уже успокоилось, и тех людей в доме не нашли.